«Очень жалко, милый. Ты не против, если я себе налью?» Она уже наливала себе неразбавленный джин утешение одиноких женщин. Но прежде, чем опустошить стакан, она достала пластиковый флакон и вытряхнула на ладонь две таблетки. «Хочешь?» Я узнал полосатую этикетку на флаконе. «Эйфорион. Он считался не токсичным и не наркотическим, хотя единого мнения на этот счет не было. Некоторые...» Предлагали зачислить его в один ряд с морфином и барбитуратами. Благодарю. Мне и так хорошо. Рада за тебя. Она проглотила обе таблетки разом и запила их джином. Я понял, что мне лучше поспешить, иначе через некоторое время она будет способна только глупо хихикать. Тогда я взял ее за руку, усадил на диван, а сам сел напротив. Белл, расскажи мне о себе. Как ты жила все это время? Вышло у вас что-нибудь с Мэннингсом? а а Нет, не вышло. Тут она вспыхнула. И все из-за тебя? Из-за меня? Да ведь меня уже не было. Конечно, из-за тебя. Ты же сделал из инвалидной коляски эту уродину. Она-то ему была нужна. А потом она пропала. Пропала? Откуда? Она подозрительно уставилась на меня своими свинячьими глазками. Тебе лучше знать. Ведь ты ее взял. Я? был ты в своем уме? Я ничего не мог взять, я лежал намертво замороженный. Откуда пропала Когда?» Это полностью подтверждало мою догадку, что раз Майлзу и Белл не удалось воспользоваться ловким Фрэнком, его украл кто-то другой. Но из всех, кого можно было заподозрить, я единственный, кто этого не сделал. Я не видел Фрэнка с той самой горестной ночи, когда они меня выставили из фермы. «Расскажи мне, как было дело, Белл, и что заставило вас подумать на меня?» А кто же еще? Никто другой не знал, как много он значит. Я же не велела этому мешку с дерьмом Майлзу оставлять его в гараже. Но ведь если кто-то украл его, то все равно он не мог разобраться, как он работает. У вас же остались чертежи, инструкции. У нас их не было. Майлз, идиот, засунул все бумаги в машину той ночью, когда мы собирались перевести ее и спрятать. Меня даже не покоробило, когда она сказала спрятать. Я хотел сказать, что засунуть кипу бумаг в чрево Фрэнка Майлз вряд ли мог. Фрэнк и без того был напичкан аппаратурой, как рождественский гусь с яблоками. Но тут вспомнил, что сам приспособил под днище коляски ящичек для инструментов. В спешке Майлз вполне мог вывалить все мои бумаги именно туда. «Ничего не поделаешь. Преступление было совершено 30 лет назад». И еще мне хотелось выяснить, каким образом они потеряли фирму горничная. Когда у вас не выгорело дело с Мэннингсом, что вы сделали с нашей компанией? Мы, конечно же, продолжали работать. Но когда от нас ушел Джейк, Майлз заявил, что надо свертывать дело. Майлз был тряпкой, а Джейка Шмидта я с самого начала терпеть не могла. поддонок Все докапывался, почему ты ушел. Будто мы могли остановить тебя. Я настаивала, чтобы наняли нового хорошего мастера и продолжили дело. И тогда бы фирма процветала. Но Майлз уперся. А что было потом? Ну, потом мы, конечно, продали лицензию на производство горничной фирме приводные механизмы. Ты будто не знаешь, сам ведь там работаешь. Я действительно знал. Полное зарегистрированное название горничной теперь было. Горничная. Производство агрегатов и приводных механизмов «Инкорпорейтед». А на вывеске значилось только горничная Ну вот, похоже, я выяснил все, что старая калоша была в состоянии рассказать, но меня интересовала еще одна деталь. После того, как лицензия была передана механизмом, вы оба продали свои акции? Что? Как тебе такая глупость в голову пришла? Лицо ее перекосилось, и она зарыдала. Слабой рукой, Она пошарила в поисках платочка, но не нашла и продолжала сквозь слезы. «Он меня наду Он меня наду грязная скотина! Обтурил меня!» Она шмыгнула носом и задумчиво добавила. «Вы все меня надули, а ты больше всех, Дэнни. И это после всего, что я для тебя сделала!» Она снова разрыдалась. Я подумал, что Эйферион не стоит затраченных на него денег. Впрочем, может быть, ей доставляло удовольствие поплакать,